Но это все пустяки, лишь бы мальчик нашелся. Как истый воин, Гендон не растерялся и, не откладывая дело в долгий ящик, прямо приступил к обсуждению плана кампании. Как должен поступить мальчуган в этом случае? Что он предпримет? Разумеется, прежде всего отправится на свое старое пепелище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 По его мнению, план компании был у него правильный. Одно только он плохо рассчитал. Компания грозила затянуться надолго, а он надеялся, что живо кончит ее. Наконец стало светать. Гендон исходил ни одну милю, повстречал ни одну толпу людей. Но кроме того, что он страшно устал и проголодался, да что его стало сильно клонить ко сну, он не добился никаких результатов.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 Здесь укрывалась от непогоды дворцовая стража. Но не успел он присесть, как мимо прошел отряд алибарчиков под командой офицера. Офицер заметил его, остановил своих солдат и подозвал его к себе. Майльз подошел и был тут же арестован в качестве подозрительной личности. Дело начинало принимать скверный оборот. Бедный Майльз хотел было объясниться,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 Пока Гендон со своим провожатом проходил мимо них, лакеи низко кланялись, но как только он повернул им спину, они принялись в тихомолку хихикать над величественной осанкой вороньего пугала. Из передней офицер и Гендон вышли на широкую лестницу, где толпились нарядные царедворцы, и, наконец, очутились в огромной парадной зале, битком набитой высшей английской знатью.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 А тут еще это публичное унижение. Уж хоть покончили бы разум, — говорил он себе ежесть под устремленными на него недоброжелательными взглядами. В эту минуту король поднял голову. Майльс чуть не ахнул. Как стоял, так и замер на месте, уставившись на это юное прекрасное лицо. — Да что это? Грежу я, что ли?